Нельзя сказать, что даймё страны камней был рад видеть гостей, но церемония встречи по обычаю была пышной. Самураи в золоченной броне, придворные в роскошных одеяниях. Ветер трепал флаги, украшенные цветами и лентами. Навстречу наследному принцу водопада вышел император, правивший половиной мира, а в шаге позади отца шел наследный принц Северной империи. По обычаю, гордые властители поклонились союзнику как равному. Но не удержали презрительной ухмылки, когда Юидай, пытаясь поклониться в ответ, потерял равновесие и позорно плюхнулся на ковер из серебряных и золотых нитей. Придворные Юидая спешно постарались замаскировать произошедшую Аказию, тоже распростёршись ниц и надеясь, что неуклюжесть господина будет выглядеть как выражение высочайшего почтения великому императору. Вы заметили, отец, сказал наследный принц императору Великих Гор, когда церемония приветствия завершилась и правители хозяева удалились на совещание со своими генералами. Слухи не лгут, наследный принц трона водопадов, как бы это помягче любит выпить. Это вонючий слизень, великий Сёгун Хадзиме, высший генерал всех вооруженных сил империи, дрогнул от омерзения. Он действительно нужен нам, мой господин. Нет, только его земли, ответил император, удобнее усаживаясь на мягких подушках. Но не нужно опускаться до оскорблений, мой дорогой друг. Отдадим благородному принцу должное. Он довел свою страну до абсолютного упадка и сделал ее легкой добычей для нас. Будем благодарны ему и его жадным советникам. Все, что с таким трудом создавал истинно великий даймё Торио, уничтожено. Большинство генералов и деятельных людей Водопадов обвинены в измене и казнены. Самураи превратились в разбойников и воров. Если бы дела сейчас обстояли так же, как в пору правления моего отца, я постерёгся бы, бы поднимать армии против альянса Лугов и Водопадов. Но теперь нужно только протянуть руку и забрать их богатство. Но существует угроза, что страна лесов возьмет малые страны под свою защиту, как это было уже прежде несколько раз. Да, ходим сама. Отзовите серебристых с наших южных границ. Пусть скрытно переместятся к восточным границам империи. Серебристы, наша непобедимая армейская элита, разгонят серых оборванцев водопадов и втопчут в землю гордую кавалерию лугов. Вместе с регулярными войсками наших восточных рубежей они создадут всесокрушающий кулак, который заставит образумиться генералов лесов, если давний враг решит вмешаться в наши дела. Да, господин, а что насчет златохвостого демона? Юнное Ноутоми способна превратиться в огромное чудовище, Еще один непримечательный мутант отродье лабораторий, которая Чернь приняла за посланницу богов. В минуты отчаяния человек способен поверить в любую глупость, если та дает ему надежду на спасение. Джомей-сама, отправьте несколько групп шиноби. Я приглашаю милого лисенка в гости. Если получится, пусть доставит живой. Но если лисичка начнет сопротивляться и выкажет этим свое неуважение к нам, в мире достаточно мутантов и без нее». Я понимаю, мой господин. Черный воин дракон, глава скрытого селения шиноби Скалы, поклонился императору. Ваш приказ будет исполнен в кратчайшие сроки. Может быть, принц Юйдай был не слишком хорошим правителем, но используя его, мы могли захватить водопады и луга фактически без кровопролития. Но лисенок и его подружка из страны Лугов лишили нас такой возможности. Лицо императора исказило злобная ухмылка. Глаза беспощадного палача, учинявшего бойни на захваченных землях и железными пальцами давившего глотки непокорным, сверкнули безумием. Новая возможность доказать свою силу и власть всему миру, заставить слабаков дрожать от страха и молить о пощаде. Новая война. Теперь мы просто вынуждены действовать жестко. Великий Сегун, не берите в рабство семьи тех, кто осмелился поднять оружие против нас. Рубите головы мужчинам, скрывайте животы женщинам, а детей и скармливайте боевым коням. Неважно, сколько будет жертв. Тех, кто сохранит верность Юидаю, мы переселим на юг страну речных долин и на захваченные земли стран песков. Остальных убить без пощады. Пусть восставшие против нас города водопадов опустеют. Мы найдем, кем их заселить. Да мой господин, на самом деле те, кто изгнал Юидаю, оказали нам большую услугу. Пока серые крысы будут копошиться в своем гнезде и выяснять, кто теперь главный в их мусорной куче, мы одним ударом раздавим их всех и зачистив земли, возведём новые линии обороны. Теперь нам не придется проводить долгую политику тайного геноцида и строить из себя добрых господ перед ненадежным вассалом. Покончим с малыми странами одним ударом и всерьез займемся противостоянием сильнейшими империями Востока. Совещание завершилось. Во все районы страны полетели зашифрованные радиосообщения. Наместники имперских земель читали тексты шифровок и ухмыляясь отдавали команды своим солдатам. Исполинский монстр запада пришел в движение. Жадными лапами потянулся к легкой добыче. измождённые, худые рабы, круглый год работающие на полях южных регионов и дробящие скалы регионов северных, пустыми взглядами провожали вереницы солдат и телеги обозов, потянувшихся к восточным рубежам со всех краев страны. Рыжие от коррозии цепи на руках и ногах тех, кто склонился под угрозой меча, глухо позвякивали. Много же отправлено солдат, шепнул один из рабов другому. Да, много, ответил второй раб. Знаешь, почему? Испугались. На востоке волшебная золотая леса объявилась, вестница скорого краха империи. С ума сошел! Ты же был самураем, не притворяйся серым дикарем, верящим в богов и волшебство. Может, она и не богиня, но золотохвостая действительно существует. Не зря же вся эта неисчислимая орда зашевелилась. Не зря. Идут грабить и убивать, так же, как и к нам когда-то пришли. Орды скоро приведут новых рабов. Не будь таким пессимистом. Вокруг нас полно демонов, но если есть демоны, значит, где-то должны быть и боги. Может быть, сейчас, впервые за 500 лет бесконечных войн, одна из великих богинь снизошла до людей и решила сотворить чудо? Печальные улыбки, полные сарказма, расцветали на губах рабов. В сером мире, затянутом пеленой безысходности, никто всерьез не верил в чудеса. Конец первой книги. Июнь 2018 года. Анатолий Хохлов. Текст читал ZZ Джокер. Ускорить создание новых текстовых и аудиокниг данной серии можно, оказав помощь проекту. Ищите «Связующая нить Хохлова Анатолия на сайте самиздат или Goldfox на patreon.com.